Сура Нух, Ной «Во имя Аллаха, милостивого, милосердного». «Мы отправили Нуха к его народу. Предостереги свой народ, прежде чем их постигнут мучительные страдания». Он сказал «О мой народ, воистину я для вас предостерегающий и разъясняющий увещеватель. Поклоняйтесь Аллаху, бойтесь его и повинуйтесь мне». Он простит вам ваши грехи и предоставит вам отсрочку до назначенного срока. Воистину, когда срок Аллаха наступает, он уже не откладывается, если бы вы только знали. Он сказал, «Господи, я призывал мой народ ночью и днем, но мои проповеди лишь ускорили их бегство». Каждый раз, когда я призывал их, чтобы ты простил их, они затыкали пальцами уши и укрывались одеждами. Они упорствовали и надменно превозносились. Затем я призвал их открыто. Затем я обращался к ним всенародно и говорил с ними наедине. Я говорил, просите у вашего Господа прощения, ведь Он всепрощающий. Он не спошлет вам с неба обильные дожди поддержит вас имуществом и детьми, взрастит для вас сады и создаст для вас реки. Почему вы не чтите величие Аллаха? Он ведь создавал вас по этапам. Неужели вы не видели, как Аллах создал семь небес одно над другим, сделал луну светлой, а солнце сделал светильником? Аллах вырастил вас из земли словно растение. «Потом он вернет вас туда и вновь выведет оттуда». «Аллах сделал для вас землю ковром, чтобы вы ходили по ней широкими дорогами». Нух сказал, «Господи, они ослушались меня и последовали за тем, чье богатство и чьи дети приносят им только убыток». Они замыслили тяжкую хитрость и сказали, «Не отрекайтесь от ваших богов». Вадда, Сувы, Ягуса, Яука и Насра. Они уже ввели в заблуждение многих. Не приумножай же беззаконникам ничего, кроме заблуждения. За свои грехи они были потоплены и ввергнуты в огонь. Они не нашли себе помощников вместо Аллаха. Нух сказал, «Господи, не оставь на земле ни одного неверующего жителя». Если Ты оставишь их, они введут заблуждение Твоих рабов и породят только грешных неверующих. Господи, прости меня и моих родителей, и тех, кто вошел в мой дом верующим, а также верующих мужчин и женщин, а беззаконникам не приумножай ничего, кроме погибели».